Я пришла в ресторан за полчаса до назначенной встречи. Изучила меню и позвала официантку. Принесите, пожалуйста, бутылку водки и графинчик сока красного винограда. Может, водку тоже в графин налить? Не стоит. А вот рюмки под водку, пожалуйста, дайте побольше, попросила я, и девушка понимающе кивнула. Теперь перейдём к закуски: два овощных салата и колбасную мясную нарезку. Для начала этого достаточно. Горячее мы закажем позже. Хорошо. Я специально не стала много заказывать. В мои планы входило напоить Сергея Викторовича, а не накормить его до отвала. Ровно в пятнадцать ноль ноль в зал вошел не бритый мужчина лет тридцати в черном костюме и светлой рубашке. Нагал стук его не хватило. Администратор подвел этого товарища к моему столику. Вы, Аня? Уточнил Пещалин с интересом присматриваясь ко мне. Да, это я. Сергей сел напротив меня и окинул беглым взглядом скромно сервированный стол. Мне показалось, что бутылка водки его воодушевила. Аня, так о чем вы хотели со мной поговорить? Вполне учтиво спросил он. Возможно, речь пойдет о мало приятных для вас вещах, но я хочу, чтобы вы знали, я вам скорее друг, чем враг. Это радует. Скажите, Сергей Викторович. Вы в курсе, что согласно новому закону стало очень невыгодно давать взятки. Впрочем, как их брать их? Не понимаю, к чему вы клоните. Пещален изменился в лице и сглотнул слюну. Я сейчас вам все объясню. Если кто-то попадется на взятке, ему придется заплатить штраф в сто раз превышающий сумму самой взятки. Это касается как мздоимца, так и взяткодавателя. Кстати, сколько вы заплатили Самохину? за то, чтобы он забрал свое заявление. Вместо ответа Сергей потянулся к бутылке водки, налил одну полную рюмку, затем поднес бутылку ко второй посудине, моей рюмке. Нет, нет, возразила я, мне вина. Сергей поставил бутылку, взял графин и налил в мою рюмку виноградный сок. И я подняла бокал и произнесла тост: за знакомство. Пещалин опрокинул рюмку в рот и закусил кусочком копчёной колбаски. "С чего вы взяли, что я заплатил самохину?" хриплым голосом спросил он. "Не так уж трудно догадаться, почему инспектор-стажёр вдруг решил вас простить, несмотря на сотрясение мозга и сломанное ребро, не говоря уже о моральном ущербе. И всё-таки, сколько вы ему отвалили?" "Молчите, наверное, умножаете в уме эту цифру на 100? Это легко." Достаточно только добавить два ноля. Гораздо труднее найти такую сумму. И судя по тому, как округлились ваши глаза, сумма получается очень внушительной. К тому же, она не отменяет уголовного наказания. Я замолчала, осознав, что уже в достаточной степени напугала своего визави. Перегибать палку не стоило. Сергей дрожащей рукой потянулся к бутылке, налил полную рюмку, выпил. И нехотя поковырялся вилкой в салате. Похоже, Пещалин был не очень большим любителем овощей, потому что отставил практически нетронутую салатницу в сторону и придвинул к себе тарелку с мясной нарезкой. Только после третьей рюмки он заговорил: "Анечка, ну и каков ваш интерес во всём этом? Давайте ещё бы и пьём, что ли?" Сергей принял мои слова как руководство к действию и налил мне вина. а себе, естественно, водки. Ну, поторопил он меня. Понимаете, мне стало известно, что это старое уголовное дело могут возобновить и присоединить к нему ещё одно, а взятки. Лично я думаю, что у вас имелись причины, чтобы ударить Самохина. Я потихоньку начала втираться в доверие к Пещалину. Я ведь тоже вожу машину, и мне иногда очень хочется врезать инспектору по морде за никчёмные придирки и выпендрёж. А перед вами-то вообще стажёр какой-то выкаблучивался. Да, так всё и было. Этот Самухин докопался до меня не по делу, с левка заплетающимся языком выговорил Пещалин. Почему, мол, у меня ремень не пристёгнут? Разве это его проблема? Не хочу, мне не пристёгиваюсь. Почему, мол, номера грязные? Это в такую-то погоду, в грязь непролазную. Да, действительно, наехал он на вас не по делу, согласилась я. Упорно добиваясь его расположения к себе, и налила себе ещё сока. Сергей последовал моему примеру и вылил в свою рюмку остатки водки. Осушив её, он загундосил: "Анечка, вы такая красивая девушка. Я бы очень хотел познакомиться с вами при других обстоятельствах". "Сергей Викторович, а чем же вас эти-то обстоятельства не устраивают?" Я так и не понял, чего вы собственно от меня хотите? Денег или чего-то ещё? Да мне практически ничего от вас и не нужно, но я могу сделать так, чтобы уголовное дело против вас не возобновили по новой. На самом деле, его и открывать-то никто не собирался. Очень интересно. И как же вы это собираетесь сделать? Давайте закажем горячее, и я посвящу вас в детали. Да, горячее не помешает. Печалин помахал рукой, подзывая официантку. Она тут же подошла к нашему столику. "Будьте добры", обратилась я к ней. "Два антикота с картофельным пюре и ещё бутылочку водки". "Хорошо", девушка улыбнулась и пошла выполнять заказ. Водка на столе появилась буквально через минуту. Сергей тут же наполнил свою рюмку. Из закуски остался у него только лимончик. "Анечка, так о чём мы с вами говорили?" Запомятовал арендодатель алкаш. Я говорила, что это вполне в моих силах помочь вам избежать уголовного наказания, но при одном условии: вы окажете мне встречную услугу. Так, один пустячок. Анечка, я готов оказать вам любую услугу. Вин она лить? Да, пожалуйста. Сергей послужил меня, а себе тоже не забыл. По его осоловейшим глазам я поняла, что пора переходить к делу. иначе с минуты на минуту будет уже поздно. Сергей Викторович, расскажите-ка мне, что происходит в доме быта? В каком доме быта? В том, что находится на Обуховской 5. А почему вы меня об этом спрашиваете? Вы же являетесь одним из владельцев этого здания, так? Являюсь, подтвердил Пещалин. Но там всем мой тесть заправляет. Правда, бизнесменом он Хриновский. ему такое выгодное предложение поступило а он его практически профукал лекомцев долго ждать не будет а кто такой лекомцев поинтересовалась я вся подобравшись московский олигарх ну так уж и олигарх не поверила я не веришь открой журнал форбс ерослав фёдорович входит в сотню самых богатых людей России Он такие деньжищи обещал нам за этот дом быта отвалить. А тесть сказал, что по-быстрому очистить его от всех арендаторов это нереально. Лично я не понимаю, зачем вообще с этими арендаторами церемониться. Пещалин в отчаянии потянулся за бутылкой. Действительно, хлопнул двух-трёх человек, пустил утку о проклятии, и все остальные сами разбегутся. Заметила я как бы невзначай: "Ты что, думаешь, тесть мой всё так и сделал?" "Ошибаешься. Он у нас шибко идейный, неустойки, говорит, по контрактам платить придётся, а иначе никак не получится. Ну и что с того? Лекомцев столько обещал заплатить, что мы всё с лихвой бы покрыли. Принесли он трикоты" И Сергей налил себе очередной рюмку водки под горячее. Папаша только тогда и засуетился, когда некоторые арендаторы сами начали съезжать. А толку-то ничего у него всё равно не получается. Старый хрыч, вот кто он. Вот уж воистину, что у пьяного на уме, то и на языке. Зимцов действительно засуетился не сразу. И толку от его разговоров с арендодаторами на самом деле не вышло, никакого. Но кто же тогда организовывает в доме быта все эти ЧП? Ах, хрен его знает. Мы с тестем и сами удивляемся. Анечка, я не понял, к чему все эти вопросы? Ты же обещала меня от дела отмазать. Напомнил мне Пещалин. Раз обещала, значит, отмажу. Ешьте, Сергей Викторович, угощайтесь. А я выпью и я налила в свой бокал остатки виноградного сока пещалин вскоре напился в зюзю и дальнейшее общение с ним стало бессмысленным да и не знал он похоже ничего кроме того о чём уже рассказал мне когда сергей отключился в комнату для джентльменов я положила на стол несколько купюр и быстренько покинула ресторан я села в ситраен и поехала домой Из-за аварии на улице Радищева образовалась пробка, и мне пришлось поехать в объезд через Соборную улицу. Возле одного из домов стоял серый Пежо со знакомыми мне номерами. Авто принадлежал Кузьмину, а дом, возле которого оно стояло, значился по третьим номерам. Мои мозги сразу же заработали на бешеных оборотах. Я вспомнила, что фотограф Илья разговаривал по телефону с неким Ярославом. И недостаточно редкая, и я почти не сомневалась. Он беседовал с этим олигархом, страстно мечтавшим выкупить здание Дома быта. А если эти двое и впрямь знакомы, не так уж сложно предположить, что именно Кузьмин и взял на себя выполнение работы, с которой не справился Зимцов. Неизвестно, каким образом Лекомцев стимулировал фотографа и почему вообще выбрал именно его для расчистки или зачистки здания. Но это уже не так важно. Достаточно вспомнить фотолистическую теорию, которой Илья всех подчивал, чтобы понять, она имеет под собой вполне реальную основу. Кузьмин утверждал, что в доме бытовых услуг будут происходить всё новые и новые катаклизмы, но Илюша не сообщил людям главного, что это он сам их и организовывает.